Пост здесь приходился на другие дни, и это создавало дополнительные сложности. Местные священники, рукоположенные немцами, были невежественны. Молитвы, которые они бормотали под нос на непонятной им латыни, они заучивали наизусть, не постигая их смысла, и не могли объяснить, что за молитва и почему читается по тому или другому случаю. Новое духовенство, которому надлежало воспринять и продолжить дело братьев, должно было обладать умом, убежденностью, верой и тонким знанием Христового учения и священных догм. Недавно Мефодий и Ангеларий вернулись из Нитры, где находился подаренный им скит и земли. Братья создавали свое церковное хозяйство. Они не хотели быть Ростиславу в тягость. У него и так достаточно забот. Чутьем практичного человека Мефодий улавливал в Моравском князе некоторое разочарование. Он слегка охладел. узнав, что в миссии нет ни одного епископа. Константинополь послал ему ученых мужей, в чем князь не сомневался. Но этого было мало. Ростислав нуждался в самостоятельной церкви. Мефодий впервые упрекнул себя за то, что в свое время не согласился принять епископский сан, который Фотий предложил ему после возвращения из Хазарии. Тогда он думал, что сан ему не пригодится, но теперь видел, как все дело может сорваться только из-за этого. Знать Нитры весьма радушно встретила Мефодия, но в разговорах, в некоторых случайно услышанных словах, сквозила тайная неприязнь к Ростиславу, не забылось убийство нитринского князя Прибина. Эти чувства, к сожалению, разделял и святополк, племянник Ростислава, назначенный им правителем Нитры. Судя по всему, он стремился понравиться знати, чтобы со временем выйти из подчинения Ростиславу. Существовало какое-то тайное несогласие, и это было не к добру. Мефодий держал нейтралитет, делая вид, что ничего не понимает в делах Моравского княжества. Он считал более важным укрепить духовную общность Мараван с помощью веры. О своих наблюдениях и тревогах Мефодий рассказал брату. Философ внимательно выслушал его и решил пока ничего не предпринимать. В этой стране они были чужими, и вмешательство в государственные дела Грозило навлечь на них подозрение и ненависть. «Я отдыхаю только с тобой, Анастаси. Я знаю, владыка. Почему ты так называешь меня? Потому что этот Фотий пугает меня. Какой? Этот, сыновитый. Я люблю другого Фотия, моего Фотия. Я не могу быть веселым, Анастаси. Не могу. Но с тобой... «Забываю о земных заботах. Не вынуждай меня вспоминать о них сейчас. Не буду, владыка». Фотий подобрал полы и одежды и собрался уйти. Анастасия встала, чтобы проводить его. Она выглядела совсем юной. Все в ней было изящно. Тонкие черты лица одухотворенно светились, будто неведомый ювелир долго работал над своей мечтой, чтобы оживить ее. Хрупкая ладошка, Потерялась в большой ладони мужчины, ножка валой бархатной туфельке дрогнула. Поднявшись на цыпочки, Анастасия, закрыв глаза, поцеловала Фотия. — Ты больше не хочешь смотреть на меня? — спросил патриарх. — Нет, — вздохнула Анастасия. — Я закрываю глаза, чтобы не видеть патриарха, а видеть только любимого. Иначе мне следовало бы поцеловать не губы, а руку твою. — Умница моя! — Фотий вышел на улицу, натянул капюшон, так что не стало видно лица, и крупными шагами пошел к крытой карете. Кучер не обернулся, карета чуть накренилась, заскрипела. Он понял, что патриарх уселся и взмахнул кнутом. В патриаршем дворце было прохладно, и Фотий поспешил подняться на верхний этаж. В кабинете его ожидала постель. Он зажег свечу в подсвечнике, стоявшем на массивном резном столе, заваленном бумагами. До рассвета оставалось несколько часов, и надо было поспать. Анастасия слишком молода для него, и, да ей волю, держала бы его до утра. Фодий медленно разделся и лег. Усталость и сон сразу одолели его. Он проснулся от привычного шума шагов и скрипа дверей. Начинался день. Патриарх встал, быстро оделся, окунул пальцы в таз с водой и чуть коснулся ими лица и глаз. Не было смысла умываться. Вот-вот должен был явиться его лекарь и парикмахер. Своими благовонными водами он восстановит свежесть лица. А пока не надо терять драгоценного времени. Фотий хлопнул в ладоши, и дверь бесшумно отворилась. Молодой Синкел подошел ближе и развернул желтоватый пергаментный свиток. Обычно Патриарх начинал свой рабочий день с шуткой, но теперь лишь кивнул головой и глухо сказал. — Читай. Служитель начал читать. Известия были нерадостные. Гонцы привезли из Болгарии плохие новости. Бунт против князя и священников. Пешие иконные воины направляются в Плиску со всех сторон. По дороге они крушат строящиеся церкви, убивают духовных лиц и свирепо угрожают князю. Если все эти люди одновременно обрушатся на болгарскую столицу, от нее не останется камня на камне. «Их тьма!» Так кончалось сообщение, посланное каким-то перепуганным братом во Христе. Еще что? Письмо из Моравии святой владыка. Что пишут? Мефодий жалуется, что немецкие священники не дают миссии покоя, объявили братьев еретиками. Оставь, я его еще почитаю. А где же лекарь? Лекарь здесь святой владыка ждет у дверей. Пусть войдет. Легкими шагами цирюльник переступил порог. Оставив сумку с приборами на столике, он по всем правилам ритуала прикоснулся губами к холодной руке патриарха. Обычно за этим следовало благословение, но сейчас Фотий лишь махнул рукой и повернулся вместе со стулом. Лекарь заглянул ему в глаза, проверил веки, подержал двумя пальцами кисть руки, шевеля губами, и приступил к бритью. Когда все было окончено, и в воздухе разлилось знакомое благоухание, Фотий встал и, не дожидаясь выхода цирюльника, несколько раз глубоко по привычке вздохнул. Мысли пошли по тревожным следам сообщение из Болгарии. Бунт. Какой бунт? Против кого? За что? Верно, языческие плевелы нелегко устранять. Но чтобы бунт? Нет, что-то здесь не так. Вероятно, священник просто поддался какой-то глупой панике. Патриарх собирался посетить Кесаря, он давно не видел его. Однако прежде хотел узнать, о чем пишет Мефодий. Это было первое письмо из Моравии. Мефодий кратко сообщал о путешествии миссии и с явной неприязнью рассказывал о злобе служителей папы. Фотию не хватило терпения прочесть письмо до конца. Свернув его в трубочку, он положил письмо в полость патриаршего посоха и стал одеваться. Он любил приходить к Варде во всем великолепии. Ирина волновала его. В ней была какая-то притягательная плотская сила, и патриарх завидовал Варде, но признавался в этом лишь себе. Фотий долго стоял у ворот Кесарева дворца. Его, очевидно, не ждали, да и прибыл он в необычное время, без предупреждения. Пока поднимался по лестнице, ему казалось, что из-за каждой двери за ним следят невидимые глаза. чувство тревоги проникло в душу, сделав его подозрительным и настороженным остановившись посреди приемной он огляделся красочная мозаика на полу и на стенах мебель из темного дерева адки с южными растениями с крупными яркими цветами впервые произвели на него впечатление патриарх обычно приходил сюда в спешке углубленный в себя так что и не было времени восхищаться обстановкой после посещения Он уносил с собой слово, какое-либо Иринина слово, произнесенное глубоким голосом, жест или улыбку Ирины, подчеркнутую взглядом ее слегка выпуклых глаз. Он сидел в приемной и вслушивался в шум шагов, скрип дверей и приглушенные шепоты. Ему казалось, что в большом дворце Кесаря творится что-то неладное. Слуги будто провалились сквозь землю. Фотий подошел к окну и посмотрел в сад. Там было по утреннему свежо, дорожки подметены и посыпаны белым песком. Развесистый орешник почти закрывал ворота, но Фотий сумел увидеть приоткрытую створку и лошадей у конвизи. Стало быть, к кесарю прибыл вестник. Патриарх прогулялся по приемной, остановился у катки с Леандром, понюхал его алые цветки и открыл посох. Письмо Мефодия уняло нетерпение. Мир бурлил. Люди воевали за веру и против нее. Вот папа отлучил Фотия от церкви, предал анафеме. Но разве он этим повредил ему? Нет, ни добраться до него не может, не призвать на свой суд. Все равно, что кидать камнями в солнце. Теперь папа обрушит весь гнев на византийскую миссию в Моравии. Именно об этом пишет и Мефодий. Константин прибавил всего несколько слов уважения, обо всем остальном сообщал старший брат. Он слыл человеком практического склада мышления, умел нащупывать нити взаимоотношений между людьми, предвидеть ходы большой политики. Ростислав воевал с немцами и просил помощи. Впрочем, письмо задержалось в пути. Вероятно, гонцу пришлось колесить. В Константинополе уже знали о войне маравского князя. Знали, что он проиграл ее, несмотря на то, что храбро защищался в крепости Девин. В помощи уже не было надобности. Фотию известно было даже, что Ростислав признал верховенство Людовика Немецкого. Того единственного, чего патриарх не знал, не было и в письме. Какова будет судьба Миссии и братьев? В сущности, он не столько волновался за судьбу братьев, сколько за судьбу своих планов. Боялся, что папа восторжествует с помощью немецких священников и растопчет мечту Фотия о победе в Моравии. Не хватало еще бунта в Болгарии.